Охота. Так. Подобное продолжаться больше не может. Тяжело вздохнув, я немедленно попытался подняться с кровати. Надо сказать, что после этого похода в шахту моё состояние действительно оставляло желать лучшего, поэтому и я понял, что мне надо срочно уходить к кораблю колонизатору, надо же. Как я понял, это был тот самый лучший доктор в нашей колонии. Я имею в виду того самого старичка, который сказал, что мне надо всего лишь отдохнуть. А у меня вообще-то уже третий день жутко болит и кружится голова. Проснувшись утром, я выяснил, что у меня снова из носа и ушей долго пошла кровь. Вы знаете, как весело просыпаться на подушке, которая покрыта засохшей кровью. Ощущение просто великолепное, скажу я вам. Именно поэтому я понял, что ожидать какой-либо помощи здесь мне не приходится. Скорее всего, мне придётся действительно бежать в сторону этого корабельного кладбища. Мне нужна помощь медицинской капсулы. Всё-таки удар по мне был слишком большим по своей силе, да и теперь любая попытка использовать мои новые способности заканчивалась жуткими головными болями. Уже только поэтому я понял, что в данной ситуации у меня выбора действительно не остаётся. Придётся думать над этим вопросом. Как только я хоть немножко пришёл в себя, то тут же взял рюкзак, засунул в него две канистры с топливом, которое называлось у нас почему-то бензин, но по своей сути являлось керосином, как говорил мой преподаватель в школе, после чего направился к выходу из дома. К Александру Дмитриевичу идти в гости мне больше не хотелось по причине того, что доктор, которого он позвал, так легкомысленно отнёсся к моему состоянию. А сам этот человек не предпринял ничего, чтобы убедиться в подобном. Ну, предложил бы он ему деньги. Конечно, вы можете спросить, почему я этого не сделал. Вот тут всё просто и даже легко объяснимо. Я этого не сделал по той простой причине, что в тот момент ничего не соображал. Уже потом, пытаясь вспомнить прошедшее событие, я понял, что этот старик намеренно не стал мне помогать. Особенно мне было легко вспоминать его брезгливое выражение лица, когда Александр Дмитриевич с видимым беспокойством попросил его освидетельствовать охотника. Скорее всего, именно после этих слов старик и сделал вывод, что ему не стоит тратить на меня свое время. Ну, если так подумать. Да то кто тогда я для него такой? По сути, никто. Даже не достойный его внимания клиент. Так чего он будет тратить на меня своё время? В том-то и весь секрет. И чем больше я пытался вдумываться в эту ситуацию, тем больше понимаю, что даже если я и буду иметь деньги для того, чтобы расплатиться с таким доктором, попадать к нему в руки мне бы не хотелось. Слишком уж он предвзято относится к вопросу лечения пациентов, у которых может и не быть на него средств. Поэтому я заранее относился к происходящему тоже со своеобразным предубеждением, а почему бы и нет? Этот человек тоже не особо задумывался о том, как я себя чувствую, когда отправил меня банально отдыхать. Так чего же мне переживать за его заработки? Так что и моё разочарование в нём было вполне понятно. А уж есть ли сам Александр Дмитриевич не может своих фактически подчинённых держать в определённых рамках. То тут я ему не помощник. Да и что я в такой ситуации вообще могу сделать? По сути, ничего особенного. Просто доверия к нему самому и этому доктору у меня больше нет. Ну, нельзя же быть таким предсказуемым. Раз я охотник, то не человек, что ли? Хотя, если задуматься, то для таких людей, как он, возможно и не человек. хотя бы просто по той банальной причине, что по его мнению, у меня нет на это денег. Скажу сразу, деньги у меня есть, и если бы он хотя бы немного постарался, то узнал бы об этом. Но, видимо, даже стараться он просто не собирался. Да и зачем ему это? Я знал о том, что этот человек в основном лечит очень не обеспеченных клиентов, и поэтому он рассчитывал на то, что возможно мог рассчитывать на нормальную оплату. но, видимо, не в этой ситуации. Конечно, если бы я пришёл к нему в клинику и озвучил бы секретарём тот факт, что деньги у меня есть, оплатив за приём у Важетонова 500, то тогда он бы к леша отнёсся ко мне по-другому. Но на данный момент проблема как раз и заключалась в том, что я был не в состоянии говорить, а Александр Дмитриевич просто не стал ему что-то пояснять. Например, в виде того, что за моё лечение ему заплатит город, и он просто не стал даже пытаться каким-либо образом стараться. Что же? Это было весьма предсказуемое развитие событий, и я этому был совершенно не удивлён. Мне было достаточно того, что он банально сбросил меня со счетов именно из-за того, что я охотник. Так что и моя реакция была понятна. Кстати, Сколь это состояние, в котором я находился 2 дня. Я слышал какую-то возню возле моих ворот, но выходить и пытаться понять, кто и чего хочет, я просто был не в состоянии. Так что когда я решился выйти, то был совершенно не удивлён тем фактом, что под дверями столкнулся с патрулём городской охраны, представители которого тут же принялись проявлять усиленную заботу, видимо, пытаясь заслужить какую-то благосклонность. со стороны собственного руководства. Не знаю, меня это не сильно обеспокоило, хотя бы по той причине, что я действительно на тот момент был не в состоянии воспринимать подобные вещи. Но разговаривать с ними о чём-то глобальном я банально не стал. Не то было у меня состояние, чтобы с ними о чём-то откровеничать, да и они не особо настаивали. Видимо, сами увидели моё состояние. Так что я просто отмахнулся от них и направился в сторону восточных ворот. Мне надо было постараться добраться до нужного мне места и сделать это мне надо было как можно быстрее. Я буквально чувствовал, что у меня в голове что-то как бы работает сейчас на износ, и в ближайшее время, если я не приму никаких мер, это самое что-то просто сломается. А я старался не забывать о том, что мне когда-то сказал искусственный интеллект этого самого медицинского комплекса, ведь он мне тогда откровенно заявил о том, что проблемы у моей головы только начинаются, поэтому предпочтительнее не просто постоянно проходить медосмотр, но и регулярно лечиться. А как это сделать, если в городе такие вот врачи придётся всё-таки попытаться дойти до корабля колонизатора хотя я понимаю что это будет довольно сложно в моём нынешнем состоянии но выбирать не приходится лучше уж так чем никак охранники попытались было меня задержать указывая на мой бледный вид и посоветовав обратиться к доктору в ответ я только усмехнулся к доктору к тому самому Судя по их задумчивым лицам, они догадались, что я имею в виду, а также и о том, почему у меня нет желания идти к тому доктору, которого, возможно, они могли бы мне посоветовать. Но сейчас эти мелочи меня не интересовали. Мне надо было как можно быстрее дойти до нужного места, а значит, отвлекаться на эту болтовню мне нет никакого резона. А уж когда я услышал о том, что со мной вроде бы хотела побеседовать Ольга Сергеевна, то тем более я ускорил шаг. Вот только с ней болтать мне не хотелось бы. Мало ли, что у нее там в голове сейчас творится. Возьмет и обвинит меня в том, что я ее красотку-дочу бесчестил. И как я смогу доказать обратное? Судя по всему, никак. Кто меня слушать будет? Поэтому мне лучше поторопиться». Добравшись до ворот, я также молчаливо и никак не реагируя ни на какие разговоры, просто проскользнул в только что открывшийся проём ворот, с некоторым неудовольствием заметив тот факт, что пара охотников между собой как-то переглянулась и принялась вроде бы смотреть в другую сторону. Но когда люди делают это нарочито показательно, подобное слишком уж бросается в глаза. Именно поэтому я понял, что, возможно, мои сложности только начинаются, особенно если учитывать факт того, что эти умники сами решили за мной погоняться. Я же их не просил этого делать. С их стороны было бы довольно глупо так поступать. Ну, хорошо, они на это решились. На данный момент у меня действительно не было никакого желания с кем-либо из них играть в какие-то игры и как-то церемониться. Жуткая боль в голове, а также и постоянно сырвающееся из носа капли крови банально не оставляли мне ни единого шанса, поэтому я не собирался долго с ними растягивать удовольствие. Немного углубившись в лес, я развернулся, так как сам понимал, что в догонялки с этими умниками играть просто не смогу, и поэтому оттягивать это удовольствие ещё больше я банально не стал. Ну, не было у меня для этого никаких дополнительных причин, так что я достаточно резко развернулся, когда немного углубился в лес. Развернулся и, обравшись на ближайшее дерево, стал ждать. Уже буквально на уровне инстинктов ощущаю приближающуюся волну боли, но также и опасность, которая шла вместе с этими двумя молодыми охотниками, идущими по моему следу. Я, конечно, многое могу понять. Однако само их поведение было очень странным. Ну вот, скажите мне, пожалуйста, зачем они идут вслед за мной? Чего добиваются? Уже практически весь город знает о том, что со мной в такие игры лучше не играть. Так нет же, увязались. При этом сразу стоит отметить тот факт, что я чётко слышал главное. Один из этих молодых охотников яростно настаивал на том, чтобы было бы необходимо оставить меня в покое. но второй почему-то старательно при этом вобнил о том, что ему просто необходимо со мной рассчитаться. Честно говоря, я все это слышал у себя в голове, и не скажу, что мне было это приятно. К тому же я даже знать не знал никого из этих двух охотников, особенно того, первого. Почему он, друг, ни с того ни с сего, решил, что я ему что-то должен, и даже более того, не понимал? Тяжело вздохнув, я попытался встряхнуть головой, но опять же из носа потекла кровь. Да сколько же можно? Я не знаю, умирал ли кто-нибудь от кровопотери из носа, и есть ли и нет, то судя по всему, и я буду первым. Неожиданно из-за всего этого и всех недавних событий на меня накатило такая злость, что мне захотелось банально удавить их собственными руками. Головная боль резко усилилась. Я почувствовал то, как по щекам потекла кровь из ушей, а моя злость выплеснулась в тихом рычании. Вышедшие как раз передо мной на поляну два молодых охотника, продолжавшие между собой тихо спорить, что было довольно глупо во время охоты, тем более на подобную добычу, замерли от неожиданности, и тот, который меня все ненавидел и хотел за что-то со мной рассчитаться, Медленно повернувшись, посмотрел прямо на меня. Неожиданно я четко увидел, что под его убавью начала появляться какая-то жидкость. А намокшая штанина говорила о том, откуда именно эта жидкость текла. Его глаза от ужаса резко расширились. Несмотря на то, что он в руке держал явно заряженную винтовку, этот парень не стал ее даже пытаться развернуть в мою сторону, а просто медленно открыл рот, Видимо, надеясь что-то сказать, но из его горла, кроме какого-то непонятного сипа, других звуков и не донеслось. Его товарищ, заметив реакцию собрата по оружию, так же испуганно оглянулся, тоже сразу же заметив меня, сидящего на дереве. Это было немудрено, ведь я сидел фактически в двух метрах над землей, и они стояли прямо передо мной метрах в пяти. что для меня не было ранее большой дистанции. Вот только в таком состоянии я не был уверен в том, что смогу метнуть топор. Точно. Головная боль нарастала, и кровь уже буквально струей текла по щекам из носа. Но я все-таки нашел в себе силу усмехнуться, и, судя по всему, именно эта усмешка и заставила обоих этих несчастных издать довольно неприличный звук. В обществе неприличный. Судя по запаху и по их несчастным лицам, они обгадились. Наверное, весь этот вид, который открылся их глазам, был действительно достаточно страшен, но сейчас не это было важно. Зря ты своего друга не послушал, тихо прохрипел я, медленно вытягивая вперёд руки со скрученными пальцами, словно намереваясь вырвать у них пальцами сердца. Ой, зря.